успокоил жителей, а затем вместе с Лю Бэем поднялся на башню Белых Ворот и приказал привести пленных. Пленных привели. Завидев среди них Чэнь Гуна, Цао Цао собирался его пощадить, но тот сам не захотел оставаться в живых и лишь попросил, чтобы после его смерти позаботились о его матери и жене. Цао Цао обещал. Притащили Лю и Бу. Опутанный веревками, он был похож на клубок. При виде Любея, сидевшего рядом с Цао-Цао, он взмолился. «Неужели вы за меня не заступитесь? Вспомните, как я когда-то выручал вас!» Любей промолчал. Цао-Цао приказал увести пленника, задушить его у подножия башни, затем отрубить голову и выставить на показ. Последним привели Джан Ляо. Увидев его, Цао Цао воскликнул. «А это лицо мне знакомо». «Еще бы», — ответил Джан Ляо, — «встречались в Пуяне». «Так ты помнишь об этом?» «И очень сожалею». «О чем же? О том, что огонь тогда не сжег тебя, разбойник», — выпалил Джан Ляо. «Ах ты, битый волк! Как смеешь меня оскорблять!» Задыхаясь от гнева, крикнул Цао-Цао и обнажил меч. Джан Ляо смело подставил шею для удара, но тут один из стоявших возле Цао-Цао удержал его руку, а другой упал на колени. «О, господин, умоляю вас, пощадите его!» Вот уж поистине, Люйбу о пощаде молил, Но спасся ли от могилы? Джан Ляо злодея ругал, судьба ж ему жизнь подарила. Кто спас Джан Ляо? Об этом вы узнаете из следующей главы. Глава 20 Цао Цао устраивает большую охоту, Дун Чен получает халат и пояс. Итак, Цао Цао выхватил меч и хотел убить Джан Ляо, но Лю Бэй удержал его руку, а Гуань Юй, стоявший рядом, пал перед ним на колени. «Этот человек с открытой душой, он заслуживает пощады», — сказал Лю Бэй. «Джан Ляо, честный и справедливый», — промолвил Гуань Юй, — «могу за него поручиться». «Я знаю», — сказал Цао-Цао, «просто я пошутил». И Цао-Цао отбросил меч. Он дал пленнику новое платье и усадил на почетное место. Джан Ляо был тронут и изъявил покорность. Цао-Цао пожаловал ему высокое звание и поручил призвать к миру Цзанба. Но Цзанба — Сам привел свои войска и сдался, как только узнал, что Люй-Бу погиб. Войска Цао-Цао возвратились в Сюй-Чан. Цао-Цао представил Любея самому государю и подал доклад о его военных подвигах. Государь пожелал его видеть, пригласил в зал и спросил, кто ваши предки. «Ваш слуга — потомок джуньшаньского вана Люшена, праправнук благочестивого государя Цзиньди, внук Люсюна и сын Люхуна», — с почтением отвечал Любей. Император велел принести родословную книгу и, слечив записи, установил, что Любей приходится ему дядей. Он пожаловал любею чин полководца левой руки и титул ичентинского хоу. В древнем Китае существовало пять княжеских титулов: гун князь первой степени, хоу второй, бо третий, цзы четвёртый и нань пятый. С тех пор любе стали величать Государевым дядюшкой Лю. Когда Цао-Цао вернулся домой, к нему явились советники. Один из них, по имени Чен Юй, желая угодить, Цао-Цао сказал, «Ваша слава растет день ото дня, почему бы вам не принять титул Бавана, гегемона князей?»